Отдельный день пришлось бы положить на звонки и интервью с ними. Перспектива не из радостных. Гледика, здесь статья о вашем серийном убийце, сказала Полин, засумев на планшете картинку. При просмотре она ела мюсли. Все это утро они почти не общались. Полин явно сердилась, хотя и непонятно за что. Ну да, сказала она устало. Сейчас вообще много будут писать. И вправду двинутые на всю голову, пробормотала Полин.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 Черт его дёрнул поддержать эту идею насчёт пресс-конференции. Джейкоб с капитаном явно чувили, что примерно так всё и сложится. Он встал и взялся расхаживать в зад вперёд по крошечной гостиной, после чего достал из кармана мобильник. На сайте Гленмор Парк Газетт нашёл номер телефона и набрал его. Гленмор Парк Газетт ответил молодой женский голос: «Я на уламече могу вам помочь? Можно пригласить к телефону Рики Найт?»